Глава 963. Недостоверные сведения. Судя по тому, что было известно самому Леонарду, среди основных аристократических родов Империи Тюдора в Четвёртой Эпохе род Авраамов считался первым. Сильнее даже рода Омонов, которому принадлежал еретик. Но Леонард не знал, были ли в роду Омонов потусторонние, или же его переполнили потомки божественных аватаров. Или никого здесь это не волнует? Вот как на самом деле выглядит собрание главных героев. Сперва вздохнув, Леонард пошутил сам над собой. Дерек ничего не сказал и не провёл параллелей, а он выслушал как мистера мира, так и разговор двух женщин, мисс Мак и мисс Отшельник, приняв всё к сведению. Для дырика остальные члены собрания принадлежали другому миру, и неважно, что происходило в их мире, это едва ли могло иметь отношение к самому Дереку или серебряному граду, Волноваться стоило только о том, что связано с королями ангелов. Ведь будь это ангел судьбу Ураборос, тёмный ангел Сырир или красный ангел Медичи, они все оставили след в истории Серебряного Града. Что касается ангела времени Амона, то он посетил их лично, принеся с собой неописуемый ужас. Стоило разговором стихнуть, Дерек не мог не задуматься. «Любое упоминание о нём будет известно. И как мне проинформировать главу? Или ничего не говорить?» Просто упомяну, что Амон — сын Создателя, что у него есть брат на том же пути, что и дракон воображения. Если Серебряный Град постигнет шелмнеющее бедствие, услышит ли Адам и поможет ли, если я назову его имя? Сможет ли он войти в землю, забытую богами?» После таких мыслей Дерек ощутил стыд. В таких ситуациях единственное имя, которое он должен произносить, это мистер Шутс. Снова заговорил мистер Мир. «Хотя ангел войны Медичи давно мёртв, Только вот мёртв он не полностью. Его душа слилась душами потомков двух аристократических семей Сауронов и Эйнхорнов, превратившись в злого духа. Во время сражения с Сенцем Занквиллом были заметны следы его присутствия. Клейн специально поднял этот вопрос, чтобы через Леонардо сообщить в церкви Вечной Ночи, а ещё чтобы напомнить мистеру Висельнику, ведь он дважды был в Бенсе, возможно, связав себя с судьбой злого Красного Ангела. «Это был злой дух Красного Ангела?» Насторожившись, Леонард опешил, услышав про ангелов, в тот момент он думал, что Адам был не единственной большой шишкой в этом бою. Позже, немного привыкнув к упоминаниям ангела войны и ангела воображения, Леонард начал подозревать, что в прежней жизни злой дух был королём ангелов. И такого злого духа просто так швырнуло в духовный мир шармом. Старик сильнее, чем я думал. Да, ещё до того, как прибыли я с мадам Дейли, злой дух, должно быть, был ослаблен Адамом, «Может быть, даже мистером Шутом. В противном случае, это был бы не тот враг, с которым мы могли справиться». «Верно. А что тогда делал Адам? Он не участвовал в бою с Ангвиллом. Может быть, он сражался с равным противником, который его сдерживал?» Взволнованный, он забыл наблюдать за реакцией остальных. «Ангел войны Медичи. Мёртвый стал злым духом. Бенси — место, где жили его потомки. Был одним из основателей искупления Розы. Элджер быстро сопоставил информацию и узнал много нового. «Этот рисунок, который я видел в телеграфной конторе, должно быть, его нарисовал злой дух». Мистер Мир попросил меня проверить Бензи, чтобы узнать местоположение этого жуткого духа, чтобы он не нарушил планов мистера Мира. К счастью, я не уничтожил рисунок, в противном случае мог бы привлечь внимание злого духа. Пока Элджер облегчённо вздыхал, он всё больше начинал волноваться, Он планировал оставить Бэнси направить «Синий Мститель» в северную часть моря Сони, проверить то, что ему сказал мистер Шут. Одри Котли и остальные члены собрания все выслушали и запомнили, но не сделали никаких выводов. Мистер Мир описывал самое важное, а из-за недостатка знаний и опыта они не смогли провести параллели с тем, что им было известно. Поделившись тем, что остальные должны были знать, мистер Мир хрипло усмехнулся. «Это всё!» После непродолжительной тишины Эмлин выпрямился и огляделся «В Бэклэнд прибудет высокопоставленный представитель нашей расы. Со мной у него назначена встреча». Через некоторое время, увидев, что никто не отреагировал, он прочистил горло. «Как я должен действовать?» «Высокопоставленный? Ещё один ангел?» Леонард заметил, что мистер Луна упомянул расу, к тому же у него были красные глаза. Леонард опешило задумался. «Сангина». «Только не говорите мне, что это Эмлен это с церкви урожая. Он был знаком с личностью Клейна как детектива». Не сдержавшись, Леонард несколько раз посмотрел на профиль мистера Луны. Чем больше Леонард всматривался, тем более знакомым он ему казался, Митчелл был почти уверен. Безо всяких сомнений Эмлен заметил взгляд мистера Звезды, так же, как и удивлённая Одри, догадавшиеся, что мистер Звезда узнал мистера Луно. «Я что-то не так сказал?» «Этот парень, мистер Звезда, выглядит удивлённым! Он меня узнал? Я его знаю?» Такие мысли промелькнули в голове Эмлина, и он подсознательно принюхался в попытке уловить запах новичка рядом с собой. Но серый туман не позволил ему этого сделать. Оглядевшись, он дожидался, пока мистер Висельник, мисс Отшельник и мистер Мир не помогут ему анализом и своими предположениями, пытаясь вспомнить, не встречал ли он кого-то похожего на мистера Звезду. Постепенно мистер-звезда начинал казаться знакомым Эмлину, но Эмлин не мог вспомнить, кто это из-за незначительности их поверхностного знакомства. В этот момент Одри кое о чём задумалась. Мистер Мир и мистер-звезда знают друг друга, и мистер-звезда знает мистер Луну. Значит ли это, что мистер Мир знает мистер Луну? Смеряя взглядом человека в конце стола, Одри не смогла ничего считать. Что до Элджера, он посмотрел на мистер Луну после секундных раздумий. «Мистер Шут только что упомянул, что времена меняются. Хотя высокопоставленные сангино могут и не знать деталей, но на их уровне они более или менее осведомлены и начинают готовиться. Причина, по которой они хотят встретиться, — это одновременные проверки наблюдения. Вы должны действовать, как обычно делаете, но ждите большого количества заданий». «Как и думал, вторая проверка! Интересно, что же такое в откровении прородительница? Эмлин кивнул и поблагодарил мистера Висельника. «Спасибо!» После всех ответов на вопросы, давно сдерживающийся Фост наконец смогла заявить. «Мистер Луна, сведения о заброшенном замке оказались неточными. Внутри правда были два древних призрака, но рядом с ними дверь, а за дверью была запечатана жуткая сила. Если оказаться рядом с призраками, то подвергнешься её воздействию». «А-а-а!» Он не разозлился, но чувствовал, что её слова — чистая правда. Если сообщивший ему о замке, человек знал о том, что «Призраков-2», то он не мог не знать о двери. Как цивилизованный и благородный Сангина, Эмля никогда не хотел, чтобы кто-то пострадал из-за его ошибок или небрежности, он был взволнован таким развитием событий. «Я разберусь с информатором и всё сообщу». Так как Фос почти не пострадала, она не слишком настаивала, лишь кивнула, подтверждая, что будешь ждать результата, что до того, что я спас мистер шутс, подобное случилось как минимум один или два раза в месяц. Фос уже потеряла счёт. Из-за этого она готова была сделать всё, что он ей прикажет. Одри тоже беспокоила эта ситуация, ей стало любопытно. Вы знаете, что это была за сила? Фос лишь качнула головой. Нет. Учитывая, что мистер шут решил промолчать, и у неё не было новых страниц из дневника для вопроса о карте юрисдикции, Одри отвела взгляд и прислушалась к разговору других членов собрания. Через некоторое время собрание подошло к концу. Все встали и поклонились в сторону сущности во главе стола. На этот раз Леонард не тормозил. Аллое сияние развеялась стоило Леонарду вернуться в реальность. Перед его глазами лежала красная перчатка, которую он почти никогда не носил. Внезапно в его голове зазвучал старческий голос. «У кого во сне ты только что был?» Старик проснулся. Леонард сперва обрадовался, а потом облегчённо вздохнул. Он задумался, не сразу ответив на вопрос Палеза. «Скажи, возможно ли такое, что иногда Азик Эггерс — это Дуэйн Дантес, замаскированный воздействием определённого артефакта?» Узнав, что личность Дуэна Дантеса могли использовать несколько человек, Леонард засомневался в предположении старика. Паразит строил свои выводы на различиях в ауре Азика Эггерса и Дуэна Дантеса Но не каждый из последователей Мистера Шута выглядел как Дуэн Дантес, и не каждый из них был потусторонним пути провидца. Следовательно, из-за этих различий они должны были носить с собой артефакт, может быть, даже запечатанный артефакт, позволяющим превращаться в кого-то другого. В сочетании с аурой последователя это могло заставить Ангела ошибиться. Палис продолжил после некоторого молчания. «Это кое-что мне напомнило. У азика Эгерса есть маска позволяющий ему превращаться в кого угодно.